Кричал внутри слабый голос, представлявший последние крупицы рассудка, последний лучик здравого смысла в подступающем угаре безумия. Прекрати! Он сказал, что позвонит вечером, а сейчас только четверть третьего, у тебя еще много времени. Но что, если он позвонит раньше? Или если вечер по его южным понятиям начинается в два часа? Ладно, колоти свою ногу. Может быть, доколотишься для того, что ее сведет судорогой? Посмотрим тогда, как ты будешь ползти на брюхе, чтобы успеть к звонку у шутера». Эта уловка сработала. Он смог заставить себя остановиться. На сей раз он поднялся более осторожно и некоторое время просто стоял на месте спиной к скауту. Он не хотел еще раз заглядывать внутрь. Мало-помалу покалывание в ноге стало утихать, и он двинулся вперед. Вначале сильно хромая, но затем, шагов через десять, походка его начала заметно выравниваться. Он уже подходил к шоссе, когда услышал шум приближающейся машины. Ни минуты не думаю он упал на колени и укрылся в кустах, развороченных проезжавшим здесь скаутом. Мимо, не снижаясь скорости проехал старый разбитый кадиллак. Это была машина Дона Бассенжера, старого алкоголика у которого был дом в дальнем конце озера. Он проводил время, пропивая остатки наследства, когда-то весьма приличного, и часто приезжал по этому шоссе, сокращая путь к своему дому. Морт подумал, что Дон был едва ли не единственным человеком, который жил в этой местности круглый год. Когда Кадиллак скрылся из виду, Морт встал и быстро доковылял до шоссе, он не жалеел, что здесь не было Бьюика. Он знал Кадиллак Дона Бассинджера, а Бассинджер знал Бьюик Морта. Сейчас было слишком рано, и Дон вряд ли был еще мертвецкий пьян, так что он наверняка приметил бы машину Морта неподалеку от того места, где вскоре кто-то совершит жуткое открытие. Он изо всех сил старается втянуть тебя в это дело. Думал Морд, шагая по шоссе к дому. «Если кто-нибудь заметил прошлой ночью машину у дома Тона грилифа, то это был твой Бьюик. Он убил их твоими инструментами. Я мог бы избавиться от инструментов. Внезапно решил он выбросить их в озеро. Но сблюю разок-другой, пока буду их вытаскивать. Но, пожалуй, я смогу это сделать». Сможешь, я уверен, даже если и так. Шутер ведь наверняка предусмотрел такую возможность. Он, кажется, вообще все предусмотрел. И он знает, что если ты избавишься таким образом от топорика и отвертки, а полиция отыщет их на дне озера, твое положение будет совсем поганым. Понимаешь ты теперь, что он сделал? Да, он понял. Джон Шутер сделал ему подарок. Он подарил ему смоляное чучелка, Большое, сверкающее смоляное чучелка. Морд ударил его левой рукой, И левая рука его увязла в смоле. когда он уперся в чучелка, Пытаясь освободиться, И правая рука его тоже увязла, И он стал врать себе и другим. И чучелка Джона Шутера Держало его все крепче и крепче. Что же теперь? Ну, теперь он уже наплел разным людям, столько разных небылиц, что если все это выплывет на поверхность, у него будет весьма бледный вид. А учитывая, что в полумиле отсюда сидит человек, и в голову ему вбит топорик на ручке, которого написано имя Морта. Да, положение его было просто из рук вон. Морд представил себе, как в пустом доме звонит телефон, и заставил себя ускорить шаг. Шутер не звонил. Шли минуты, вязкие, как сироп, а шутер все не звонил. Не находя себе места, Морд в каком-то угаре бродил по дому, дергал и крутил себе волосы. Он подумал, что вот так, наверное, чувствует себя наркоман дожидаясь, когда ему принесут обещанную порцию зелья. Дважды он принимал решение больше не ждать и шел к телефону с твердым намерением позвонить властям, не старику, да и вуньюсому, и даже не шерифу графства, а прямо в полицию штата. Он будет держаться старого принципа, известного со времен Вьетнама, «Убивай их всех, и Господь сам направит твою руку, почему бы и нет». В конце концов... У него была хорошая репутация. Он был уважаемым жителем двух городов в штате Мэна. шутер Да, кем был Шутер? В голову ему пришло слово «призрак». Еще «блуждающий огонек». Но останавливало его не это... И восстанавливала абсолютная уверенность, что шутер станет звонить как раз в тот момент, когда линия будет занята. И что, услышав короткие гудки, перезванивать он уже не будет. В четвертом часу начался дождь. Затяжной, холодный осенний дождик, падавший из белого неба. Капли его мерно стучали по крыше и полежащей вокруг дома сухой листве. В пять часов... Зазвонил телефон. Морд бросился к нему, сломя голову. Это была Эми. Она хотела поговорить о пожаре. Хотела поговорить о том, как ей трудно и как, наверное, трудно ему. Хотела сказать ему, что Фред Эванс, следователь страховой компании, все еще торчит в Дэдди, ведет раскопки на пепелище и опять расспрашивает обо всем, начиная с того, когда в последний раз осматривали электропроводку и кончая тем, у кого были ключи от винного погреба, и Тед говорит, что ему все это не нравится. эми хотелось, чтобы морт вместе с ней подумал, как бы все складывалось, если бы у них были дети. морт старательно поддерживал эту беседу но при этом почти физически ощущал, как идет время. Мысль, что шутер позвонит, обнаружит, что линия занята, и совершит какое-нибудь новое злодейство, сводила его с ума. Наконец он сказал единственное, что смог придумать, что если он сию же минуту не дойдет до уборной, то с ним случится несчастье. «Ты что, выпил лишнего?» — спросила она с участием. «Нет, я думаю, это завтрак», — ответил он. «Послушай, Эмми, «Да», — сказал он, стараясь, чтобы в голосе прозвучало нетерпение. При этом он в самом деле испытывал нетерпение. Если отвлечься от некоторых обстоятельств, ситуация была довольно комичной. «Эми, господи, Морд, это же самый грязный бар во всем городе!» — сказал Эми. «Ладно, ступай, я позвоню попозже». Он положил трубку, стоял немного у телефона и вдруг... С удивлением обнаружил, что нужда, которую он только что на ходу выдумал, неожиданно стала реальной. В животе у него забурлило, и кишки, казалось, сплелись в тугой узел. Он бегом бросился в ванную, расстегивая по пути брюки, и едва успел. Он сидел, спустив штаны до лодыжек, в густом запахе собственных испражнений, стараясь почти не дышать, и тут снова стал звонить телефон, вскочив так. Словно его подбросила вверх пружина, он больно ударился коленкой о раковину и побежал, поддерживая рукой штаны, вихляющей походкой девочки в узкой юбке, испытывая унизительное смущение от того, что не успел подтереться. Наверное, такое в жизни случалось с каждым, но ему вдруг пришло в голову, что он ни разу не читал об этом ни в одной книге. О, жизнь была настоящей комедией! Теперь это был уже шутер. «Я видел вас», — сказал шутер. Голос его был, как всегда, спокойным и безмятежным. «Там, на том месте, где я их оставил. У вас как будто случился солнечный удар, но вроде теперь не жарко. Что вам нужно?» Морд переложил трубку к другому уху. Брюки его опять сползли на лодыжки, и он не дал себе труда их подтягивать. Трусы застряли на полпути, между бедрами и коленками он подумал, что это была бы прекрасная фотография для задней обложки какой-нибудь из его книг. «Я даже хотел вам оставить записку», — сказал шутер, — «но решил этого не делать». Он помедлил, затем добавил с каким-то безразличным презрением. «Слишком уж вы пугливые. Что вам нужно? Как же, я уже говорил вам, мистер Рейни». Мне нужно, чтобы вы написали рассказ взамен того, который вы у меня украли. Разве вы еще не готовы это признать? Да, да, скажи ему «да». Скажи ему все, что угодно. Что земля — это блин. Что Джон Кеннеди Элдис Пресли живы, здоровый находится на Кубе, где играют дуэтом на банджо. Что Мэрил Стрип — переодетый мужчина. Скажи все, что ему угодно. Но он не стал этого делать. Все его бешенство. Сметение, унижение вылились вдруг в один яростный вопль. «Нет, я не крал вашего рассказа! Вы сошли с ума, и я могу это доказать! У меня есть журнал! Слышите вы, лунатик, у меня есть журнал!» В ответ на это он услышал только молчание. В трубке воцарилась мертвая тишина. Не донеслось даже от звуков далеких разговоров, которые слышны обычно на линии. Тишина эта была сродни темноте, подступавшей каждую ночь к окнам дома с тех пор, как он жил здесь один. шотер молчание. шотер Вы меня слышите?» Снова молчание. Наверное, разговор на этом прервался.